«Ладно, по мне все едино. Затягивай-ка, брат, песню. Да погромче, не равно очнется, да заорет, либо барахтаться станет. Все-таки оно маленько по суше выйдет. А то гляди, как не наесть услышит из хозяев, кто да прибежит, чего доброго, тогда напляшешься». «Поблажки чая не будет, ни за что сгоришь. На грех мастера нету». Иван Иванович откашлялся и громко затянул. «Ах, дербень, дербень Калуга, дербень Ладога моя!» Лука-Лукич тотчас же подхватил ему в голос баском, даже подпевая, каблуками притопнул, а сам меж тем положил пластом на постели бесчувственного селифана и плотно накрыл подушкой его лицо. Он сел подле него с полнейшим хладнокровием, словно бы исполняя какое-либо обыденное дело. Осторожно надавливал подушку, стараясь, чтобы в легкие его не могла проникнуть ни малейшая струя воздуха. По мере того, как длилась эта операция, оба приятеля становились сосредоточеннее. Лука нажимал уже молча, вполне серьезно и озабоченно, чтобы дело в аккурат пришлось, а лицо Ивана Ивановича все больше и больше покрывалось томительной бледностью, голос дрожал и обрывался, так что ему с трудом приходилось пересиливать себя, чтобы допеть до конца дела свою песню под аккомпанемент которой совершалось это тихое оригинальное убийство. По выражению его глаз и по той дрожи, которая кривила мускулы его лица, видно было, что ему впервые еще приходится быть свидетелем и участником такого дела и что при виде этой систематически производимой насильственной смерти его принимает невольный холод ужаса. Сидя у стола, он отвернулся от своего товарища и пел «Дербенька луга», заткнув уши и прикрыв лицо руками, чтобы не видеть этой страшной сцены и не услышать как-нибудь стона их общей жертвы или ее последнего глухого хрипения в подушку. Ему было страшно при мысли, что человек умирает, умирает насильственной смертью, без покаяния, сердешный, словно пес какой. «Слава тебе, Господи, что хоть не от моей руки, что не я его покончил», — думал он, боясь оглянуться на приятеля, для которого подобного рода профессия, очевидно, давно уже была делом привычным. Прошло минут семь. Селифан Ковалев сделал несколько бессознательных, конвульсивных движений и содроганий всем телом, но рука, державшая на его лице подушку, была тверда и безмилостна. Через две-три минуты после этих конвульсий на постели уже лежало безжизненное тело. «Сварганина!» — промолвил Лука, поднимаясь с постели. «Теперь, брат, берем его под руки, да и лататы поживее». На лицо покойника нахлобучили шапку и, подхватив его подмышки, поволокли на улицу в качестве бесчувственно пьяного человека. Эко нализался, скот любезный!» Как его теперь еще домой сволочишь? Да бесчувствие почитай. А тут еще ишь на дворе заверуха какая поднялась, а так и метет снежище. Ну ползи же, что ли, тяжело ведь тащить тебя, приговаривал все время Лука Лукич, усаживая труп Селефана рядом с собою в лихачевские санки и бережно обхватывая его рукою. Иван Иванович поаккуратнее застегнул полость, по-прежнему вскочил на облучок и рысак стрелою помчался по улице, направляясь к набережной Большой Невы. «Ух ты! Фью! Кати малина! Лихо!» — кричали и гаркали оба приятеля, изображая собою гулящую братью. И когда они спустились на ледяную дорогу Большой Невы, до слуха полицейского солдата, что стоит на гагаринском спуске, Долго еще долетала песня, как по питерской, по тверской и ямской, по дороженьке. У мытнинского перевоза поднялись на берег петербургской страны не трое, а двое живых седоков в санях лихача и заводчика.